социальная стратификация, социальная мобильность и дистанция. Для того, чтобы рассказать о мобильности в социальном пространстве, необходимо обрисовать, что это такое. Социальное пространство в корне отличается от пространства геометрического. Люди, находящиеся близко в геометрическом пространстве, могут быть далеко друг от друга в социальном пространстве и наоборот. Социальное пространство представляет собой вселенную, состоящую из всего народа населения Земли. Там, где нет человеческих особей или живет только один человек, не может быть социального пространства. А значит, определить положение человека или какого-либо социального явления в социальном пространстве означает определить его, их отношение к другим людям и другим социальным явлениям, взятым за точки отсчета. Самый распространенный метод определения социального положения объекта в социальном пространстве довольно прост. Первое. Для начала необходимо указать отношение человека к определенным группам. Второе. Следующий шаг – рассмотрение взаимоотношений этих групп внутри популяции. Третье. И, наконец, изучение отношения данной популяции к другим популяциям, входящим в человечество. Таким образом, социальное положение – это совокупность его взаимосвязей со всеми группами населения внутри каждой из групп, то есть с ее членами. Положение человека в социальной Вселенной определяется путем установления этих связей, а совокупность таких групп и также совокупность положений внутри каждой из них составляет систему социальных координат, позволяющую определить социальное положение любого индивида. Горизонтальная ось отражает социальные группы, а вертикальная ось – позиции внутри этих социальных групп. Социальная мобильность же – Это явление перемещения индивида внутри социального пространства. Социальная стратификация – это дифференциация данной совокупности людей на классы в иерархическом порядке. Она основывается на неравномерном разделении прав и привилегий, ответственности и обязанности, существовании или отсутствия социальных ценностей, власти и влияния среди членов того или иного сообщества. Социальная стратификация – постоянная характеристика любого организационного общества, нестратифицированных обществ не бывает. Никогда не существовало и не существует ни одной стабильной социальной группы, в которой все ее члены были бы равными. Общество без расслоения, с действительным равноправием индивидов внутри него – миф. так и никогда не ставшей реальностью за историю человечества. Такое утверждение, возможно, выглядит в некотором роде парадоксальным, и все-таки оно справедливо. Формы и пропорции расслоения могут различаться, но его суть стабильна. Причем не только для человеческого общества, но и даже для растительного и животного миров. А если даже в первобытной общинной древности нет возможности найти нестратифицированный социум, Подавно бесплодные усилия разыскать его в более поздней эпохе развитых и сложных цивилизаций. Здесь явления расслоения делаются уже всеобъемлющими, без исключений. Конечно, по форме и в пропорциях они могут быть весьма разнообразны, но дифференциация существовала повсеместно и во все времена. Среди аграрных и в особенности индустриальных обществ социальная стратификация становится максимально удобно понятной и приметной. все современные демократические общества тоже не являются исключениями из правил. Мы знаем, что в конституциях таких государств записано правило, согласно которому все люди равны, но только совершенно наивный человек может допустить отсутствие социальной стратификации при демократии, обеспечиваемой лишь этой записью. Достаточно вспомнить ступени градации от Генри Фонда, до нищего – от президента США до полицейского, от доктора права или философии до бакалавра гуманитарных наук, от ведущего специалиста до простого обывателя. Вполне достаточно одного упоминания этих различающихся рангов и регалий, чтобы отметить, что в процветающих демократиях социальная сертификация отнюдь не меньше, чем в недемократических обществах. Отсюда можно резюмировать, что социальная сертификация – Это постоянная характеристика любого организованного общества. Феодализм и олигархия продолжают существовать в науке и искусстве, политике, менеджменте, банде преступников и демократии-уравнителей, проще говоря, повсюду. Если эвклидово, то есть геометрическое пространство трехмерно, то социальное многомерно. Это означает, что существует более трех вариантов группировки индивидов по социальным признакам. Эти варианты мы будем называть формами. Перечислим основные формы и критерии, которые их определяют. Первое экономическое расслоение. Основные критерии данной формы стратификации доход, накопленное богатство, уровень жизни. Второе политическая стратификация. Это форма дифференциации, в качестве критериев использует авторитет индивида, его доступ к власти. Третье И, наконец, профессиональная стратификация. Она, в свою очередь, основывается на престиже ремесла, которым занята личность и его власти внутри профессиональной группы. Вышеописанные формы принято считать основными. Обыкновенно эти формы тесно взаимосвязаны между собой. Например, человек, у которого есть престижное рабочее место, со временем может достигнуть и более высокого экономического статуса. Неимущие же, как правило, лишены гражданских прав. Разумеется, самые богатые не всегда достигают вершины профессиональной пирамиды. Но это скорее исключение. Получается, что между различными индивидами в социальном пространстве есть некое расстояние, которое называют социальной дистанцией. Таким образом, общество можно представить в виде пирамиды. Не обязательно она будет привычной для нас треугольной формы. Допустим, если мы делаем пирамиду для экономической стратификации, то на нижних слоях будут самые бедные, а наверху наиболее богатые. Социальную пирамиду можно описать с помощью нескольких параметров. Профиль графическое изображение социальной стратификации, дающее представление о распределении индивидов в социальной стратификации, иными словами, очертания этой пирамиды. Высота Социальная дистанция между высшим и низшим критериями социальной стратификации. В связи с различными изменениями в государстве социальная пирамида может менять свой вид. Например, революция может изменить соотношение бедных и богатых. В результате научно-технического прогресса престижными станут другие профессии, и это повлияет на профессиональную пирамиду. Подобные колебания принято называть «флуктуацией». Следует выделить два основных типа флуктуаций. Рассмотрим их на примере экономической стратификации, как самые понятные. Первый тип флуктуации выражается через экономическое обогащение или объединение социальных групп как единого целого. Второй же характеризуется изменением экономического профиля социальной пирамиды, ее возвышением или уплощением. В течение продолжительного времени – Флуктуации высоты и профиля пирамиды тщательно изучались в поисках закономерностей. Вот основные гипотезы, выдвигающиеся социологами. Гипотеза Паретта заключается в том, что профиль экономической стратификации или частность распределения дохода в любом обществе или, по крайней мере, во многих, представляет собой нечто постоянное, и единообразная и может быть выражена логика математической формулой, где x – доход, y – количество людей с доходом, превышающим x. Высота пирамиды постоянно растет. Для того, чтобы показать несостоятельность гипотезы, достаточно вспомнить, что высота и профиль экономической стратификации изменяются от страны к стране и с течением времени. Экономическая стратификация может вытянуться или сократиться, стать более или менее крутой. Гипотеза Карла Маркса. Идея заключается в заявлении о том, что в европейских странах происходит процесс углубляющейся экономической дифференциации. Иными словами, объемы средних слоев постоянно снижаются, и они постепенно беднеют. Тем временем богатство концентрируется у меньшего числа индивидов. Профиль экономической стратификации представляет собой узкий слой средних классов, обедневший пролетариат у основания и малая группа магнатов капитала на вершине пирамиды. Теория Маркса также признана неверной. Не раз предпринимались попытки доказать существование периодичности в изменениях экономической дифференциации, но закономерностей во флуктуациях так и не было найдено. Однако отрицать их наличие до сих пор никто не берется. Под социальной мобильностью принято понимать, любые переходы личности, группы или социального объекта чаще всего под социальным объектом подразумевают ценности. То есть все то, что создано или модифицировано человеческой деятельностью из одной социальной позиции в другую. Существует два основных типа – горизонтальная и вертикальная. Горизонтальная мобильность – это переход индивида или социальных объектов из одной социальной группы в другую, ограничиваясь пределами одного и того же уровня. Горизонтальной мобильностью называют перемещения территориальные, религиозные, политические, семейные, профессиональные, без смен и сдвигов в вертикальных позициях. Вертикальная мобильность представляет собой те отношения, которые возникают при перемещении индивида или социального объекта из одного социального пласта в другой. Она может быть как восходящая, так и нисходящая, своего рода социальный подъем и социальный спуск. Восходящее течение мобильности существует в двух основных формах – Проникновение индивида из нижнего пласта в существующий более высокий пласт или создание такими индивидами новой группы и проникновение всей группы в более высокий пласт на уровень с уже существующими группами этого пласта. Нисходящие течения рассматриваются аналогичным образом. Это либо падение индивида с более высокой социальной позиции на более низкую, не разрушая при этом исходной группы, которой он ранее принадлежал, или же деградация социальной группы в целом, понижение ее ранга на фоне других групп или разрушение ее социального единства. Случаи, когда один индивид осуществляет проникновение в более высокие или, наоборот, более низкие слои, встречаются очень часто и не нуждаются в объяснении. Но вариант, когда перемещается целая группа, встречается несколько реже, и его следует разъяснить более подробно. В качестве иллюстрации – Можно взять исторический пример. Занимать высокое положение при дворе Романовых или Габсбургов до революции означало иметь самый высокий социальный ранг. После падения династий автоматически произошло и социальное падение связанных с ними рангов. Большевики же в России до революции, наоборот, не имели какого-либо особо признанного высокого положения. А в революционное время... Эта группа преодолела громадную социальную дистанцию и заняла самое высокое положение в русском обществе. В результате все ее члены массово были подняты до статуса прежде занимаемого царской аристократией. Кроме указанных выше качественных, существуют также и количественные параметры социальной мобильности. Интенсивность. Она определяет вертикальную социальную дистанцию или количество слоев, экономических, профессиональных, политических, проходимых индивидом в его восходящем или нисходящем движении за определенный промежуток времени. Всеобщность – тоже количественный показатель, считает число индивидов, которые изменили свое социальное положение в вертикальном направлении за конкретный промежуток времени. Абсолютное число таких индивидов принято называть абсолютной всеобщностью вертикальной мобильности – в структуре данного населения страны, а пропорция таких индивидов ко всему населению дает относительную всеобщность вертикальной мобильности. Обобщенный показатель вертикальной экономической мобильности определенного общества можно получить при помощи объединения интенсивности и относительной всеобщности в определенной социальной сфере. Общие принципы вертикальной мобильности следующие. Утверждение первое гласит о том, что маловероятно, что когда-нибудь существовали общества, социальные пласты которых были абсолютно закрытыми или в которых отсутствовала бы вертикальная мобильность в трех ее основных ипостасях – экономической, политической, профессиональной. Утверждение второе заключается в отрицании существования общества, в котором вертикальная социальная мобильность – была бы абсолютно свободной, а проникновение из одного социального слоя в другой осуществлялось бы без всяческого сопротивления. Согласно третьему утверждению, интенсивность и всеобщность вертикальной социальной мобильности различаются в разных обществах, то есть в пространстве. Утверждение четвертое, аналогично третьему, только говорит о времени. Интенсивность и всеобщность вертикальной социальной мобильности колеблются в рамках одного и того же общества в разные периоды его истории. Утверждение пятое. В вертикальной мобильности в ее трех проявлениях нет постоянного направления ни в сторону усиления, ни в сторону ослабления ее интенсивности и всеобщности. Это предположение действительно для истории любой страны, для истории больших социальных организмов и, наконец, для всей истории человечества.